Искажение событий скорее следствие эмоциональной дисфункции, чем ее причина. Опыт недоверия к себе, если он устойчив и продолжителен, носит чрезвычайно аффективный характер. Как минимум, люди должны доверять собственному решению относительно того, кому верить, себе или другим. При увеличении значения событий зачастую выступают попыткой добиться валидации первоначальной, вполне уместной точки зрения на события. Секрет эффективного использования валидации – знать, как ее следует использовать, а когда нет, когда начинать, а когда прекращать ее применение. Это может быть особенно трудно на фоне интенсивных эмоций. Для некоторых пациентов терапия была бы почти эмоциональным катарсисом, если бы терапевт допустил это. Для достижения прогресса необходимо уметь прекращать выражение эмоций и переключаться на решение проблем. Особенно важно для терапевта не использовать стратегии валидации непосредственно после дисфункционального поведения, которое поддерживается за счет стремления добиться валидации со стороны окружения. Использование терапевтических стрессовых ситуаций для модификации поведения подробно обсуждается в главе 10. Иногда... Лучшей стратегией будет игнорирование нынешнего дистресса пациента и немедленный переход к решению проблем. Образно говоря, терапевту нужно бежать вперед, увлекая за собой пациента. Валидация может принимать форму краткого комментария или отступления при обсуждении других вопросов, или же она может составлять направленность всего психотерапевтического процесса. Как и в случае других стратегий ДПТ, их использование должно быть целенаправленным и функциональным. Они должны использоваться в том случае, если непосредственная задача – успокоить пациента, который испытывает настолько серьезное эмоциональное возбуждение, что не может говорить ни на какие другие темы, исправить терапевтические ошибки – сформировать навыки пациента, позволяющие не критически наблюдать за собой и отказаться от уничижительного описания себя, то есть научить пациента принимать себя, изучить нынешние переживания пациента либо переживания, сопровождающие определённое событие, или обеспечить валидирующий контекст для изменения.